Глава 18. Это бесчестно, взвыл рыцарь, получив волну страха, холода и вдобавок гасилом по затылку раз 20, а то и больше. Первые 5 ударов я утяжелил, а затем заряды в кольце закончились, и пришлось бить так, вкладывая душу и злость. Геш де касание шипасто шера выбивало из брони искры, заставляло руны на латах спехивать вытивать у миронами, но постепенно силы стали покидать бедолагу. Он сразу спрятал в инвентаре меч, чтобы я не смог забрать ценнейшую реликвию в случае его поражения. Как же он заблуждается. Меч твой я из инвентаря вытащу и в жопу тебе запихаю, появился я и нанёс очередной удар. Нет, Он принадлежит моим предкам и передавался из поколения в поколение. Зревел он, но сделать всё равно ничего не смог. Враг был уже окончательно обездвижен. Всё же бил я действительно со всей силой, не сдержался, старался нанести как можно больше урон, но по ощущениям бил я словно в бетонную стену голыми руками. Настолько прочным оказался этот рыцарь. Но обездвижил я его не только своими силами, Руки и ноги воина изначально плотно охватил жидкий кактус, тут же начав генерировать кислоту в попытках прожечь и пробивать ему броню. А я всё это заморозил, превратив в массивные ледяные оковы. Если ты повредил цех, я замахнулся и снова вбил гасило прямо в забрало. Я вытащу твой кристалл. Ещё удар, но теперь уже чуть сильнее. Песчаный шар разгонялся с каждым новым оборотом. Я потом сделаю из тебя дерьмо голема. Ты это, Касп, тормози, убьёшь ведь. Ещё недавно Гоша сам хотел прикончить рыцаря, но теперь даже ему стало жалко врага. Всё же бедолага просто лежит распластанный по земле и даже стоит без выходном положении, пытается что-то рычать и перекрываться щитом. Правда, зря старается. Я уже несколько раз использовал ремонтные наборы на своём оружии, иначе бы оно попросту рассыпалось. Но у меня есть ещё и буду чинить его, пока не добьюсь своих целей. Так что я продолжил лупить рыцаря, даже несмотря на возражение Гоши. Постепенно мана моя начала подходить к концу. Аура холода жрёт слишком много, и потому пришлось её отключить совсем. А вот аура страха лишь ослабил. Вампириризм как раз позволяет восполнять запасы примерно с той же скоростью, что и тратит устрашение. Правда, работает оно на крепком противнике слабо. Лежит он скорее потому, что ему в голову уже сотый раз ударил шупастый тяжёлый стальной шар, а вот испугать его оказалось крайне сложно. То ли дело убийца, на нём что-то подобное работает на ура. Да хрен нас с два. Я на этот цех, знаешь, сколько потратил. В очередной раз хорошенько разогнав оружие, я ударю так, чтобы шар прилетел ему прямо в подбородок снизу вверх. Дзинь. Манов в броне подошла к концу. Иначе как объяснить что на этот раз шлем поддался, слетел с головы рыцаря и приземлился прямо в середину ямы, из которой он в своё время и вылез. Долго же его искать потом придётся. Огоеть. Только и смог выдовить из себя Гоша. Уцелевшие части как-то со стальем медленно отползать в сторону, собираясь в единое целое и помогая откалывать от поверженного врага куски зелёного льда. Но сама голова не могла оторвать взгляд от рыцаря. Не скверно слов, прокрипел обесилевший рыцарь. Свет покарает тебя. Да какой на хрен свет? Теперь я передумал добивать его. Ты же матрёю орк, горда. Его должна покарать орда, указал я на гошу. Действительно, самый настоящий орк. Харе широкое, из пасти торчат массивные клыки, нос характерной формы, огромная челюсть и узкий лоб, но самое главное зелёная кожа. Гоша точно влюбится. У него от хлороферла башню рвет, как с добрым утром. Причем я был почти уверен, что это не человек. Слишком уж неправильные пропорции тела, да и рост довольно высокий. Под два с половиной метра. Плечи широченные, руки чуть ли не толще ног. Мышц там, мама, не горюй. Ведь примерно 15-килограммовый молот он держит, словно это просто деревянная палка. Правда, селище ему явно помогает не очень хорошо. «Почему все в этом мире называют меня орком?» И выдержал зеленомордой, и даже попытался встать. Но я заставил его передумать, придавив его грудь ногой. «Я не орк, я воин света, и нет у нас никакой орды, мы рыцари!» Он бы рассказывал и дальше, но мы с Гошей одновременно заржали. «Воин света, ага!» «Азорн, тогда жрец бога жизни и плодородия!» — хатнула голова. «Ага, а Грок на самом деле зубная фея!» Впрочем, вспомнив размеры кулаков у Бучеры, в это вполне можно поверить. С извлечением зубов он явно работать умеет мастерски. «Да хватит смеяться! Я как сюда попал, все наперекосяк пошло!» Махнул на нас рукой орк и обиженно повернулся на бок. «Еще и шлем в какашках утопили!» Буркнул он, окончательно расстроившись. «Мне честь не позволяет дырнуть выгребную яму!» Но и без шлема уйти не могу. Так что умру тут. Мне там Стив за перенесённый позор. Так что и умирать-то. Гоша направил свой кактус к яме и запустил у неё ворох корешков. И через секунду они вытащили от тёрни да блёска утерянный помятый шлем орка, сразу метнув его законному владельцу. Теперь к леты. Зелёный ловко поймал своё закроище и сразу попытался натянуть его на голову. Но тот оказался слишком сильно помят, так что ничего не вышло. "Проклятье!" рыкнул орк и попытался кекто выправить вмятину, но сделал только хуже. Но что примечательно, при его невероятной руке жпости и сил на то, чтобы гнуть железо толщиной примерно в сантиметр, ему вполне хватало. Орк, самый настоящий орк. Не совсем такой, как я представлял их себе раньше, но так или иначе. Правда, удивляться я уже давно перестал. На нашей стороне самые настоящие человечные мною зомби, здоровенный бык и парочка тёмных эльфов. Орк тоже может вступить в наши стройные ряды. Лично я не против. У нас кузнец есть. Если хочешь, починим. А то и улучшим, кто знает. кивнул я в сторону покорёженного шлема. Всё же его я тебе сломал. Хотя с другой стороны, он разрушил нам одно из зданий. Благо в чате сообщили, что под раздачу попал жилой дом. И благодаря лекарю удалось обойтись без жертв. Разве что в крыси осталась дырка, но она по идее должна зарасти сама. Главное, чтобы дырка никак не влияла на скорость. Я не присяду жк вам. Совершенно точно. У меня свой путь, помотал головой орк. Но если почините, буду благодарен. Жаль, но заплатить мне нечем. Я отдал всё, что имел за телепортацию в эту яму ке в нолон сторону бывшего деревенского туалета. Молодеецева умеет торговаться. Обнесла нашего зелёного друга как липку. Впрочем, если у него свой путь, то пусть идёт по нему. Починить шлем будет выгодно мне. Как минимум, пока он будет в ремонте, у наших мастеров появится возможность изучить эти светящиеся защитные руны, на то и повторить в будущем, кто знает. Идёт, захочешь, уйдёшь. Пожал я плечами. И начал через чат вызывать эвакуацию. У меня ещё одно условие, рыкнул обнаглеший орк, и в ответ на мой кивок продолжил. Нельзя говорить грязные бранные слова. Я воин света, защитник. Хорошо, заебал. Никто не будет. А если что, можешь дать подзатыльник. Идёт. Он злобно оскарился, но утвердительно кивнул. А через секунду прямо рядом с нами сверкнул портал. На самом деле корона короля-призрака в чуть ли не круче, чем гасило, подходящая для моего класса предметы попадается крайне редко, что не может не расстраивать. Для других классов у нас набрался целый склад вещей. Все же ваяки регулярно отправляются на испытания и каждый раз приносят по пять радужных горошин, всегда без осечек. Но среди всего этого для призрака так ничего и не выпало. Мало того, аукцион тоже пуст. Его регулярно мониторит наш завхоз из вассального поселения. Буквально он просто сидит, жрёт, пьёт зелье, чтобы не спать, и постоянно закупается там всякой дрянью. С его скидками получается довольно выгодно. Плюс есть человек, разбирающийся в торговле. Очень удобно и классно, но даже несмотря на это, я всё так же могу похвастаться лишь двумя предметами. Давно отдал бы команде свою одежду. Ей она явно подойдёт куда лучше способности в предметах будут усиливать её классовые, работать сообща и дополнять друг друга. Плюс на ней этот костюмчик явно сидит. Я даже дал примерить, и сам остался в восторге. Куртка стала совершенно другой и стала прекрасно подчёркивать её округлости и формы. Про кожаные штаны вообще молчу, вид сзади не смог остать равнодушным даже меня. На секунду захотелось прямо сразу подарить ей эти вещи и пойти искать себе что-то другое. Но жаба вовремя отвесила мне сочные и звонкие чапалах и взяла на удушающий, так что я сразу подостыл. И хорошо. И так луком поделился, оставив себя без второго оружия. Так вот, благодаря короне теперь любой вошедший ко мне в поселение становится моим подчинённым. Орк чётко заявил, что у него другой путь, и я не буду приказывать ему остаться. Это было бы слишком низко и подло даже для меня. Я вот попытаться убедить в том, что ему с нами по пути попросту газен. Настолько ли он полезен, чтобы вот так изгаляться? Не думаю. Но всё равно хочется заиметь среди своих подчинённых хотя бы одного орка. Да там глядишь, может и научимся чему-то у него, либо будем использовать как бы его орущий шкаф, который все бьют и нас не замечают. Так что план прост. Даже если он такой принципиальный, надо лишь заставить его задержаться на пару дней. Я покажу ему, что наш город может летать, пересекая страны и континенты в считанные дни. Что у нас еды в достатке, причём самой разнообразной на любой вкус и цвет. Беда лишь с мясом, но мы скоро это уладим. А пока у гости мы вот чем-то из фиолетовой или синей картофельной. Также проведу экскурсию по цеху, покажу, какие технологии способны разрабатывать и создавать наш главный инженер и его команда. Продемонстрирую силу и покажу, что у нас все равны. Нету каких-то несправедливых притеснений по цвету кожи или полезности, как в других лагерях. В общем, впереди много работы и гарантий успеха никаких. Но я готов потратить это время и силы, тем более что всё равно пока заняться больше нечем. Перемещать город будет крыса. А я этим временем могу делать что хочу. Мир духов заворожённо прошептал зеленокожий рыцарь и два выйди из портала. Он сразу стал оглядываться по сторонам, а затем осознал, что может летать. Можно остаться здесь? Бля. А я тут напланировал. Похоже, всё-таки придётся заняться каким-то полезным делом вместо того, чтобы шляться по городу за ручку с орком. Оставайся, кивнул ему я. Только ты должен будешь рассказать всё о своём мире, поделиться технологиями. Рассказать историю, сообщить о своих навыках и возможностях идёт. «Мир духов. Легенды не врут», — отрешённо протянул здоровяк и пролетел сквозь потолок куда-то наверх. «Ну ладно. Придёт в себя, расспрошу. Сейчас он совсем потерян. А лучше материзуемся потом и залезу к нему в голову уже сам. Так гораздо быстрее, плюс я смогу увидеть картинку своими глазами во всех красках и подробностях». Ну, не верю я в орков-рыцарей. Так не должно быть. Чувствую, всем нутром Гоша прямо мечтает о том, чтобы жёстко проматериться в присутствии зелёного святоша и потом убегать от него со всех ног. Но у головы оказалось слишком много дел. Всё же хоть призрачные растения окучивать и не надо, но какие-то манипуляции для нормального роста производить в теплице так или иначе необходимо. А что делать мне? Руководить. Божь пока нечего. Мой починенный в стане врагався так же регулярно шлёт фотоотчёты о положении дел у товарищей. Они ищут меня, ковыряются в чатах, сами то и дело отправляются при помощи порталов то в один конец планеты, то в другой, роют носом землю, мечтая заполучить наконец золотую стелу. Ничего, скоро найдут. Точнее, она сама найдёт их, и тогда покажем, насколько они были глупые и недальновидные. Крыса Я королева, крысиная королева, доходша на императрица. Толкай на запад, махнул я рукой в сторону закатного солнца. И скорость на максимум. Смотри у меня, пригрозил я пальцем. Всё же в прошлый раз она выкладывалась не до полную, и мы полетели. После это заметили далеко не все, ведь никакой стряски или ощущения ускорения в призрачном стоянии нет. Многие сейчас заняты своей работой и им не до того, чтобы смотреть по сторонам или пытаться понять замыслы руководства. Молодцы, в общем. Не отвлекаются на всякую ерунду. А вот я могу себе позволить спуститься вниз, прилечь на щитке и просто разглядывать красоту природы, мелькающие под нами города и деревни, леса и поля, кишащие, мутеревшие рыбой прудики и болота с гигантскими жабами, своры диких и одичавших зверей, небольшие людские поселения, орды мертвецов и агрессивные стаи птиц животные и птицы нас прекрасно видели, но вели себя крайне разумно, сразу прятались и старались не оставаться у нас на пути. Всё же против города, особенно системного, нужно собирать целую армию. Да и то не факт, что получится нанести хоть какой-то вред. Но это если не знать, что энергии в нашем щите практически по нулям. Спасибо тупому орку Свитоже за своим непонятным то ли легендарным, то ли ещё каким-то крутым мечом. А ведь и правда, я ни разу с момента начала всего этого не выбирался дальше десяти километров от поселения. Да, побывал в Японии, но и там отошёл лишь до океана и вернулся обратно. Зато теперь передо мной открылись бескрайние просторы, разнообразные живности, всевозможные виды мертвецов, люди. На всё это теперь можно посмотреть своими глазами, изучить лично, а то и с кем-нибудь подраться». Глаза еле успевали ухватывать отдельные картины, напроносящиеся под нами из земли. Вот небольшая стайка изменённых мертвецов решила напасть на группу добытчиков ресурсов. Те как раз тащили к себе домой раскроченный автомобиль. Видимо, хотели разобрать его на железо и выковать себе новую броню. Всего десяток мужиков и женщин, отсюда не разобрать, кто есть кто, и какого они возраста. И они без шансов. Зомби под предводительством разумного и потому устроили грамотную засаду. Несколько невидимок притаились прямо на дороге. Также по бокам, прикрывшись густой растительностью, заняли свои позиции новые стрелки. Похожи они на ёжиков, и, судя по всему, могут дать залп из нескольких десятков коротких шипов, не прицельно, но массово. Два снайпера засели в 50 м скрывшись в тёмных провалах окон и приготовившись по команде снять сразу двух сильнейших на вид системщиков. Также целая ватага тощих длинных тварей скрывается за углом ближайшего здания. Штук пятнадцать или около того. Ну и, конечно, громилы всех мастей и видов. Бегуны, обычные стрелки — всё как всегда. Теперь это основная масса зомби. Обычные встречаются всё реже и вымирают как вид но им на смену приходят новые, невиданные мной ранее твари. И всё равно как-то нелепо и странно. Мы давно забыли, кто наш основной враг, и сильнейшие поселения ведут ожесточённую борьбу в основном друг с другом. На том месте, где раньше стоял Каспийск, зомби практически не осталось. Но совсем другое дело, когда в округе есть лишь серые небольшие деревушки, что не могут справиться даже со средних размеров ордой. Так что крупные поселения давно забыли про мертвецов. А вот мелким до сих пор приходится биться не на жизнь, а на смерть. И что я увижу дальше, в более густонаселенных уголках планеты, остается лишь догадываться. — Да не, им пиздец. Я даже не заметил, как ко мне присоединился Грок. Мало того, кроме него, посмотреть на засады, прилетели и остальные члены команды. А также еще несколько зевак. — Согласен кивнул Узорн. «И что, вот так просто пролетим мимо?» Эмоции в его голосе, как обычно, я не нашёл, но вещи он говорит правильные. Интересно посмотреть, на что способны новые виды зомби. Насколько прочны их черепа, какими они пользуются тактиками и как сражаются. «Что, хотите остановиться и повоевать?» На моём лице появилась улыбка. Ведь и самому интересно слетать вниз и немного помахать гасилом. Размяться, а то орка бить было крайне скучно, будто дрова рубишь. Команта одарила меня милой улыбкой. Ее сердитый брат утвердительно кивнул. Зорн просто никак не отреагировал, а Грок пожал плечами. Э — А -э хули нет? Впрочем, рогатые херни не посоветуют. Уже давно проверенный факт. — Крыса! — орнул я, что есть мочи. — Тормози!